Глава 27 Волх. Отступайте! Живо! Закричал я, морщась от боли. Тошнило, внутренние органы, будто бы сжали ледяными ладонями. Хотелось кричать, завалиться на землю, но я терпел все же сейчас мне легче дается божественное присутствие. Сказывается то, что мой покровитель набрал силу, ну и я вместе с ним. Сдавленно прохрипел я, пропустив выпад мечом в живот одного из берсерков. силовой удар. Выдернув уже из его брюха трезубец, я сделал тройной фляг назад, разрывая дистанцию. Только сейчас воочию увидел Берса. Бог кровавой битвы появился над головами своих последователей воплоти. Теперь его фигура, облаченная в красные чешуйчатые доспехи, плыла по воздуху в мою сторону. Закинув на плечо Гуандао, Берс хищно скалился сквозь свою длинную бороду. — Великий! Хвала великому! — неистово кричали его последователи, вновь и вновь бросаясь на нас. — Хорн! «Отходим, мать!» – рявкнул я, видя, что бывший там не спешит отступать. «Уна! Есть!» – с готовностью крикнула отблеск Крюгуса, забив ноздри великого умертвия лиловым песком. Резко развернувшись, зомби бросился бежать. «Госпожа, скорее!» – дункер и не думал спорить с моим приказом, уже успел поравняться с Тиарой и теперь тянул ее за руку. «Ну, а я спешно анализировал происходящее». Факт первый. Кроме меня, никому из отряда не выстоять против Бога, так что действительно остается только бежать. Факт второй. Берсерки воодушевились появлением покровителя и не дадут нам оторваться. Факт третий. Стоит самому Берсу сделать один единственный рывок, и он лично нас настигнет. Где эти чертовы боги? Вроде бы обещали вступиться за нас, если что. А-а-а! Во всю глотку заорал я, падая на колени. «Вы попали под действие ауры магии. Вы получаете урон 250 каждую секунду, пока находитесь в зоне действия ауры. Получен урон 250». Я был практически в метре от Тиары в тот миг, когда возле своего адепта появилась богиня кровавого волшебства, оказавшись между нами. Я ощутил практически максимальный эффект от божественной ауры и предпринял единственно верное решение. «Сумеречный странник!» «Пожалуйста, передайте им, чтобы уходили!» Оказавшись в сумраке, попросил я богиню. Явившись во плоти, она явно видела меня даже в этом странном подпространстве. «Отступайте!» Голосом нетерпящим возражений проговорила Мавия, взглянув на моих товарищей. «С Кеном все будет в порядке!» Суперэлитный отряд бежал. То, что раньше было кроваво-красным куполом, ныне обернулось пузырем с щупальцами и отбивалось от преследователей. Амарх отстреливался на ходу, а Уна развлекалась тем, что подчиняла себе парочку берсерков и будто бревна бросала их под ноги остальным последователям Берса. Хорн, подчиненный отблеску Рюгуса, Велла и Дункер на бегу не сражались. «В общем, я уверен в том, что моим ребятам без труда удастся разорвать дистанцию и убраться подальше от богов». «Мавия!» – проговорил бог кровавой битвы, зависнув в метрах в трех от богини кровавого волшебства. «Рад тебя видеть!» «И я тебя, брат!» – спокойно ответила покровительница моей супруги. Помнится, в воспоминаниях Бергейна боги называли друг друга братьями и сестрами. «Интересно, а настоящее кровное родство имеет место быть?» Ну а что? Мавия и Берс вполне могут быть настоящим братом с сестрой. Оба предпочитают красной в одежде, и оба помешаны на крови. У них даже похожая цветовая визуализация способностей, различия лишь в оттенках. У Берса темнее, ближе к смородиновому, а у Мавии что-то между кровавым и алым. Хотя я тот еще художник, и в наименовании оттенков мало что понимаю. «Явилось сразиться со мной?» Берс хищно облизнул губы. Если стоять на одном месте, сумеречный странник действует дольше. Однако 30 секунд – это далеко не вечность. Нужно сваливать. Но все же интересно, что будет дальше. На крайний случай у меня есть оберег праведности и малый аватар тьмы. «Если потребуется, хотя было бы гораздо лучше, если бы ты просто отказался от Рейнгейта и встал на нашу сторону». «Ха-ха!» «Все-таки боишься биться против родного брата?» «А придется, мавия! Ведь я здесь ради того, чтобы смочить свой клинок свежей кровью!» И ради этого могучий Берс готов напасть даже на свою сестру? Рядом с мавией закружился лиловый песок, будто бы принесенный ветром с того направления, по которому удирали мои товарищи, атуны. «Готов начать кровавую битву с родной кровиночкой?» Продолжил Рюгус, полностью приняв человеческий вид. Поклонился Мавии, кивнул мне и улыбнулся Берсу. «Явился, хитрый лис!» — скривился бог кровавой битвы. «Я рад! Твою кровь я с радостью пущу!» Сумеречный странник уже прекратил действовать несколько секунд назад, «Однако я предусмотрительно разорвал дистанцию и теперь наблюдал за богами издали, чувствуя дискомфорт и теряя по 50 хп ежесекундно. Ощутил приближение еще двух мощных энергий. Практически одновременно обе стороны получили подкрепление». «Всем привет!» Улыбнувшись, на в своем истинном виде приветливо помахал Глефой. «Устроим веселую божественную битву или поговорим и разойдемся?» «Мы сюда не разговаривать явились, продажный ты пьяница!» Задрав нос, фыркнула Айрида. «А для того, чтобы наказать предателей!» «Ну, где ваш древний, струсил?» «А где ваш Рейнгейт?» Усмехнулся бог вольностей. Айрида скривилась и дернула головой. Замерла взглядом на мне и широко улыбнулась. Ну, надо же, какая у вас тут мышка завелась! Паразитов стоит истреблять!» Время вокруг меня на миг замерло, и в этот миг произошло аж четыре действия. Айрида выхватила из колчана лук, переместилась метров на двадцать влево, спустила тетиву, выстрелив в меня энергетической стрелой. Ну а я на каких-то животных инстинктах активировал оберег праведности». «Как?» – удивленно выпалила стервозная богиня охоты, в то время как я уже запускал малого аватара тьмы, справедливо рассудив, что раз уж покровитель не велел мне уходить, стало быть, рассчитывает на то, что я буду присутствовать при божественных разборках. Ну а чего сам не явился, так это ясно, экономит силы для битвы с Рейнгейтом. А Эрида вновь натянула тетиву, однако не выстрелила, вдали раздалась канонада оглушительных взрывов». «Бильдере!» — выдавил мышь два. Когда я уходил в сумрак, он остался в реальном пространстве, но не улетел. Похоже, Кейн тоже хотел воочию наблюдать битву богов. Теперь же зомби-нетопырь снова сидит на моем плече. «Нужно помочь!» Неожиданно для всех над моей головой появился старик. «Мой Волхв и Наридуэль здесь справятся!» ха «Меня только что при других богах назвали волхвом. Приятно, черт возьми. Хотя наедине все равно ведь будет кликать мальчиком». Мавия и Рюгус не стали спорить с моим покровителем и растаяли в воздухе, как и сам бог тьмы. «О, теперь двое-надвое!» на двое! хмыкнул бог вольности. «Это мне по нраву!» Наридуэль сорвался с места, оставив на земле после себя небольшую воронку. Лезвие его глефы окутала оранжевая дымка, и он изо всех сил атаковал Берса мощным ударом сверху. Бог кровавой битвы, полностью охваченный красной дымкой, блокировал удар своим Гуаньдао. Едва братские, практически одинаковое оружие столкнулись лезвиями друг от друга, во все стороны от богов разлетелось кольцо энергии с корнем вырывая траву в радиусе пяти метров от сражающихся. «У меня не было возможности спокойно наблюдать за боем Берса и Наридуэля. С трешулой наперевес я бежал на Аэриду, полностью игнорируя ее нефритовые энергетические стрелы». «Да что за напасть-то!» — гирилась богиня охоты. «Неужели где-то раздобыл артефакт этих предателей, именующих себя богами праведности?» «Чего молчишь? Я угадала? Значит, недолго ты будешь под защитой. Лучше бы тебе было сбежать, пока имелась такая возможность». Когда я поравнялся с Эридой, мой взор практически застила черная дымка, однако уже через мгновение она исчезла. «О, это прекрасное чувство силы! Как же я люблю состояние малого аватара тьмы!» «Что за...» – начала была богиня охоты, но замолчала на полуслове вынужденная уклоняться от лезвий моей трешулы. «Неплохо!» — оскалилась Айрида, разрывая дистанцию. Всего лишь одним прыжком назад она покрыла метров двадцать и вновь принялась палить в меня из лука. Я снова побежал к ней, прекрасно понимая, что заметно уступаю в скорости. Да, за счет прокачанной ловкости и акробатики я объективно довольно быстрый, спринтеры из земли, глядя на меня, особенно в состоянии малого аватара тьмы, чувствовали бы себя безногими. Однако ничего не могу противопоставить богам с их стремительными прыжками. Едва я снова настиг Аэриду, она опять разорвала дистанцию, на сей раз улетев от меня метров на пятьдесят. Черт, что и требовалось доказать. А на земле, под ногами, после толчка Аириды появилась воронка. «Определенно мне не совладать с богами». Ведь они иначе используют энергию, уверен, они даже ускоряются за счет энергии и вкладывают ее в каждую атаку, хотя я тоже вкладываю. Малый аватар сам трансформирует даже обычный удар в стихийный. И тем не менее, я полностью уступаю богам. Прежде всего, потому что сам полностью полагаюсь на чужую, заимствованную силу и заученные умения. А ведь вчера, в бою с черным змеем, я смог провести простенькую энергетическую атаку, разворотившую бочину гигантской рептилии. Почувствовал, что действие оберега праведности уже закончилось, а Эрида вновь спустила тетиву. Нужно уклоняться, не успеваю, нужно блокировать. Ау, застонал я, схватившись за ключицу. Я успел задеть лезвием трезубца нефритовую энергетическую стрелу, но не смог отбить, лишь немного изменил ее направление. Все! «Кончилась твоя абсолютная защита? Ха-ха! Ну, наконец-то поиграемся!» — усмехнулась богиня охоты. В мгновение ока она создала еще одну стрелу, натянула тетиву и тут же отпустила ее. «А-а-а!» заорал я. «Мне только что насквозь пробили левую ступню». «Еще выстрел!» «Ау, тварь!» — пробили и правую. «Разве можно грубить богини, насекомое? ухмыльнулась Эрида, нарочито медленно натягивая тетиву. «Куда бы еще выстрелить? В одну ногу, в другую, может быть, между ног?» Я попытался взять себя в руки, что было неимоверно трудно из-за боли, понимание того, что состояние малого аватара тьмы скоро пройдет, и полного превосходства богини охоты надо мной. Все же сражаться с Бергейном было гораздо проще. Во-первых, до непосредственного боя безумный бог потратил силы на своих галлюциногенных призраков. А во-вторых, сражался я бок о бок со стариком. Ну и плюс сам Бергейн все же боец на ближней дистанции. Так, лишние мысли долой, соберись. Нужно сделать еще один шаг к обретению собственных сил. И бог тьмы меня к нему подталкивает, иначе у меня нет других объяснений, почему... Мой малый аватар тьмы вчера закрыл страшную рану на моем боку, а теперь не спешит исцелять дыры от выстрелов Аэриды. Чувствовать энергию, чувствовать энергию. Вокруг меня все состоит из энергии. Нужно приобщиться к ней, стать с ней единым. Ну что, уже сдался? Ха -ха, волхв, произнесла богиня и насмешливо фыркнула. Ты вообще слышал про волхвов? «Слышал!» – выдавил я из себя, решив, что неплохо будет потянуть время. Странная мысль с учетом ограниченности малого аватара тьмы. «Те, кого в прошлом звали волхвами, умерли бы со смеху, глядя на тебя!» – продолжала глумиться богиня. «Кстати, лови!» «Тварь!» – прорычал я, упав на четвереньки. Очередная нефритовая стрела пробила мне живот и, как прежние ее товарки, рассеялась в воздухе. «Удивлена, что древние смогли воспользоваться нашими приемами и завести себе отблеска», продолжала распинаться она, в очередной раз натягивая тетиву. «Еще больше меня удивляет то, что они наделили тебя столь могущественным умением, особенно после того, как больше тысячи лет прозябали в забвении, а теперь вот смогли приспособиться и бросить нам вызов». «Правда, что можно сделать лишь с одним отблеском против целого пантеона? <связывая> Кстати, это тоже тебе!» У меня уже даже не осталось сил кричать. Стрела Айриды ударила мне в спину, и я упал на живот. Тело расслабляется. Мог бы сказать, что мне хорошо, если б не эта боль. Хотя и боль уже утихает. «Волхвы прошлого умели управлять энергией мира», — богиня охоты подошла ко мне ближе и поставила ногу на мою спину. «На их фоне ты действительно лишь жалкая подделка. Тебе никогда не добиться того, чего добились они. Хотя, пожалуй, пора с тобой кончать. Ты знаешь, что если я сконцентрирую достаточно силы перед ударом, то смогу распылить твою душу». «Лишу ее индивидуальности и превращу в крупицы энергии Зуртейна». «Неуловимая тьма». «Хорошая попытка, мусор!» — усмехнулась Айрида. «Но тебе не сбежать. Сейчас ты похож на решето. Каждая дыра в твоем теле пропитана моей энергией, ведь сделана моими стрелами. Перенос, основанный на телепортации носителей определенного оттенка энергии, не сработает». «Моя энергия внутри тебя не позволит!» «Что ж, умирать я не собираюсь. Раз уж запасной план не сработал, придется все же использовать основной. Отвечать на вражескую энергию своей собственной энергией. Волхв я или нет, в конце концов?» «Я чувствую весь мир вокруг себя. Такой добрый, отзывчивый, живой». Мне не хотелось бы, чтобы его пожрало тление, и ему тоже. Я думаю, он будет бороться с тлением, хоть и безрезультатно. Со мной же... Да, верно, со мной он готов сотрудничать. Что за...» — воскликнула стоявшая надо мной богиня, непроизвольно отпрыгнув назад. Верно. Я воспринимаю Зуртейн. Несмотря на свое земное происхождение, я стал его частью. Мы будто связаны миллиардами невидимых нитей. И стоит лишь потянуть за эти нити, Зортейн войдет в меня, станет мной, а я им. Какая-то крохотная часть моего сознания где-то в уголочке насмехалась над столь пафосными мыслями, однако они полностью правдивы. Если бы энергию можно было видеть глазами, наверное, произошедшее со стороны выглядело бы следующим образом. Вот лежит сгусток энергии с оттенками тьмы. А затем раз, и он по тоненьким капиллярам втягивает в себя окружающую энергию. А, да, еще один элемент картины – мощный сгусток энергии нефритового цвета, тоже связанный капиллярами, но не с окружающей средой, а с чем-то иным. Эти крохотные энергетические пути аэриды, что мне на мгновение удалось почувствовать, разлетаются во все стороны и уходят вдаль». «Полагаю, бегут к последователям богини охоты». «Итак, я связан с окружающей средой, а богиня с последователями». «Ух ты!» – выдохнула Айрида, настороженно глядя в мою сторону с расстояния в 50 метров. «Смог-таки! Впечатляет! Я действительно поражена, парень, какая мощь! Больше тысячи лет я не ощущала в людях подобной мощи!» Значит, ты уже успел открыть в себе способности волхва и во время боя со мной развил их? Да уж. Но сможешь ли ты использовать их в своем людском теле, а не в этой стихийной форме? Ведь ты до сих пор используешь умения, дарованное тебе древним и питающееся его силами, а не только свои собственные возможности. Я слушал ее в полухо, пытаясь понять, что со мной происходит. Во-первых, я слишком сильно устал. Какая-то часть моего сознания уже отключилась, и мозг работал, как мне казалось, медленно, соображалась туго. Во-вторых, я смог закрыть раны с помощью энергии, и теперь из них сочился черный дым. В-третьих же, я чувствовал, что меня наполняет сила, а вот трава вокруг пожухла, и земля под ногами будто бы высохла. Ну а в-четвертых, определенно уже прошло больше десяти секунд с момента активации малого аватара тьмы, а я до сих пор пребываю в этом состоянии. Сколько еще продержится мое стихийное усиление? Мне неизвестно. «А тебе?» – послал я мысленный запрос покровителю, но не стал дожидаться ответа. «Нужно исходить из того, что через мгновение я могу лишиться сил вернуться в человеческую форму и упасть безвольным мешком». Успеет ли меня тогда спасти старик от добивающего удара богини охоты? Памятуя о том, как боги ускоряют себя с помощью энергии, я попытался направить энергию в ступни и оттолкнуться. Произошло все несколько иначе, чем я ожидал. Да, скорость набрал приличную, но кратера на земле после себя не оставил. Из моих ног повалил черный дым, передвигавший меня будто бы на реактивной тяге. Каких-то особых идей, как сражаться с Аэридой, у меня не было, однако я понимал, что простым размахиванием трезубца в моей ситуации успеха не добиться. Совершенно неясно, на что я сейчас способен и сколько еще продержусь. В идеале нужно провернуть что-то поистине мощное, что-то не из разряда дарованных стариком умений, а свое собственное. Вот только что, понятия не имею. Что я могу сделать с энергией? Попробовать выплеснуть ее в Аэриду? Бодание лоб в лоб с опытной богиней мне сейчас на руку? Вот именно что нет. Нужно действовать тоньше, с размахом, мощно, но тоньше. А как? Хм... Что я успел понять об энергии? Она повсюду, она мир, и она наполняет меня. Стало быть, я тоже мир. И такая мысль мне очень-очень-очень нравится. «Пан...» или пропал. Я несколько раз увернулся от стрел Айриды и, наконец-то, оказался прямо перед ней. Резко развел руки в стороны и... У меня получилось. Я смог выпустить всю собранную энергию, предварительно преобразовав ее, наградив ее своим оттенком. И теперь пространство вокруг богини охоты заполнило густая, вязкая... Непроглядная тьма.